Глава 53. Вопросы и ответы Времени мало, поэтому постарайся использовать его с умом. Дарея вновь смотрела на меня так внимательно, будто бы сканировала каждый уголок моего тела. Что ж, вопросы у меня уже заготовлены, так что долго размышлять не придется. Кто создал этот город и почему он теперь называется запретным? Звучит немного коряво, но зато никаких двойных смыслов. — Этому городу многие тысячи лет, — тут же ответила Дарея. — Его создали те, кто населял этот мир задолго до вашего прихода, а запретным он стал не так уж давно. — Демоница плотоядно улыбнулась. — Так и хотелось сказать что-то вроде «давай дальше» или «ну же». Но я понимал, лучше ее не торопить. Еще передумает отвечать на мои вопросы, ссылаясь на нехватку времени. Черт, что же такого произошло в лагере, если эти четверо бегут сейчас сюда со всех ног? Да еще этот старик, Осипов, теплая компания, подобралась. — Раньше здесь жили люди, подобные вам, — наконец-то продолжила рассказ Дарея. Город рос, развивался, жители вели торговлю с другими городами и даже странами, а затем во главе его встал человек, которого звали Номинос. Он решил, что власти над одним городом ему недостаточно, и начал собирать армию. Я украдкой посмотрел на Лену, она слушала демоницу как завороженная. Еще бы, ведь впервые за долгое время мы узнаем что-то действительно важное о мире, в котором оказались, и, судя по рассказу Дарея, это не просто какое-то странное место с игровыми правилами существования, а самый настоящий мир, полноценный, с собственной историей, кровавыми битвами и... загадочным исчезновением местных жителей». Оказывается, здесь даже были не только города, подобные этому, но и целые государства. Интересно, какие открытия ждут нас еще? Номинусу удалось очень быстро подчинить себе несколько соседних городов, а вскоре он уже был правителем громадной империи, простиравшейся от моря до моря. Дарея вновь сделала паузу. — Черт, да, она же просто тянет время. — Зачем? — В чем логика? Сама же не рада появлению незваных гостей, так зачем усугублять? — И что же случилось в итоге? — не выдержал я. Демоница довольно оскалилась в ответ. Похоже, она ждала именно подобной реакции. — Случилось бездна сказала она. — И что же это значит? Терпеливо уточнил я. То, что ты сейчас видишь вокруг себя, пояснила Дарея, то, что творится на поверхности и во всем остальном мире. Номинос пробудил древнюю силу, но не смог с нею справиться. Тени начали пожирать людей. За пару месяцев многомиллионный город опустел, а вскоре бездна распространилась повсюду, справиться с нею никто не мог, и уже через год с небольшим опустел весь остальной мир. Я судорожно пытался уложить все это у себя в голове, тут же вспомнились и увиденные мною остатки дороги, и подземный лабиринт, и кладбище, на котором мы когда-то начинали качаться, — — Значит, все это — остатки исчезнувшей цивилизации, один из правителей, который возомнил о себе не весь что и погубил всю планету. — Похоже, что мы, люди, везде одинаковые. Неожиданно в голове промелькнула смутная догадка. — Проверить или не стоит? — Но ведь мир этот опустел не до конца, — осторожно поинтересовался я. — Правильно, — кивнула Дарея. — Смертные ушли, но остались те, кто обладает вечной жизнью. — Боги, — уточнил я. Не люблю это слово, но здесь оно очень даже подходит. — Можешь называть нас так, — улыбнулась Дарея, — если тебе, конечно, это нравится. В этот момент ее описание изменилось. Дарея уровень пятисотый статус скрыто кажется я попал в точку выходит моя собеседница тоже чья то наставница как и тот кто называл себя богом лжи и обмана или это просто совпадение в котором я еще не разобрался лучше я буду вас называть просто бессмертными ответил я а лично тебя просто по имени идет согласилась дарея почему вы забираете нас в этот мир я решил пойти в банк дарея тут же изменилась в лице глаза сузились в щелочке рот приоткрылся обнажив острые зубы гладкий лоб избороздили морщины они близко сказала она делай что хочешь но ни один из них не должен добраться до шара а ты сама не можешь остановить их — возмутилась Лена. — Обязательно нужно нас посылать на смерть. — Ты до сих пор еще ничего не поняла, девочка? — резко обернулась к ней демоница. — Сказать по правде я тоже мало что понял. Петрович и компания не должны прикоснуться к шару, но при этом Дарея сама почему-то не может его защитить. «Бездна долгие годы спала», — сказала бессмертная, глядя уже не на Лену, а на меня. «Но вы, пришедшие извне, вновь пробудили ее, и теперь все может пойти прахом». Сгоревший приятель Влады, сама Влада и Игорь с их метками бездны, что это? Новая эпидемия, которая может выкосить всех нас, тех, кто пришел из обычного мира». «Город называется запретным не просто так», — наконец-то Дарея удосужилась ответить на мой первый вопрос до конца. «Он — одно из немногих мест во всем этом мире, где сохранились эманации бездны, и теперь все может начаться заново. Представь себе, что произойдет, если к шару прикоснется тот, кто получил метку». «Он получит невероятную силу и разнесет по миру эту заразу», — предположил я, смутившись от подобной формулировки, но, как оказалось, был прав. «Он действительно получит огромную силу», — подтвердила Дарея, — «но при этом перестанет принадлежать сам себе. Бездна полностью поглотит его волю и разум» и тогда он станет послушной марионеткой, исполняющей уже ее волю. «Понятно», — кивнул я, — «вы, бессмертные, создали мощный артефакт, но совершенно не позаботились о его безопасности, и теперь хотите, чтобы мы, люди, делали вашу работу за вас». «Ты глупец!» — взорвалась Дарея, а ее рука вновь оказалась на моей голове. Именно этот шар сейчас сдерживает силу бездны, уничтожившую наш мир несколько сотен лет назад. Номинос привез его в этот город и спрятал от посторонних глаз, и вина в том, что сейчас происходит, лежит на смертных, а не на нас. Когти Дореи сжали мой череп, когда она говорила о Номиносе и вине смертных, но потом ее хватка ослабла номинус хотел использовать шар, чтобы повернуть бездну против своих врагов, а в итоге обратил против собственного народа. Уже спокойно закончила демоница. — Если не хочешь умереть окончательно и бесповоротно, останови тех, кто идет сюда, и запомни, ваше бессмертие — это наш дар, а потому мы можем в любой момент его забрать. Вывалив на нас эту неожиданную информацию, Дарея просто исчезла. А мы остались переваривать сказанное ею. — О чем она? — Лена явно была сбита с толку. — То, что мы можем воскреснуть после смерти, могут у нас отнять? — Похоже, что да, — подтвердил я. — Вася, что же нам делать? — запаниковала девушка. — Если она сама не может защитить этот шар, чего же тогда ждет от нас? — Возможно, она хочет, чтобы мы отвлекли незваных гостей, — пробормотал я, задумавшись. — Сама же в это время перепрячет шар, или я не знаю, что она будет делать. Но рассказ был довольно правдоподобным, а значит, нам и вправду придется ей помогать. На что она, правда, рассчитывает, отправляя нас против того же Осипова? «Ты все-таки думаешь, что она говорила правду?» — спросила веревочница. Видно было, что она борется с сомнениями. «Как видишь, меня она не убила, в отличие от Кирилла», — с грустной усмешкой произнес я. Согласись, ответ про слона был явно бредовый. Значит, дело тут вовсе не в загадке. «Что же нам делать?» — вновь заныла Лена, начав меня раздражать. Воровато оглянувшись, я сделал пару шагов к шару и попытался коснуться его рукой. Несмотря на страшные истории, в нем явно сокрыта огромная сила, и если другие планируют его использовать для себя, то почему бы не попробовать и мне? — Сделаешь еще шаг и умрешь. В голове тут же раздался шипящий голос Дареи. Вот ведь, значит, никуда она не ушла и наблюдает. Жаль, это могло бы все упростить, и шар бы уже был в моих руках. «Идти обратно!» Выплеснув в голосе злость от неудачи, я наконец-то ответил на вопрос девушки. «И встречать тех, кто решил составить нам компанию». Резко развернувшись, я пошел в сторону коридора, из которого мы пришли. Он по-прежнему горел красным, отпугивая тени. Но вскоре нам вновь придется идти через мрачный тоннель с живыми щупальцами. Пройдем ли мы на этот раз? Извивающиеся отростки были на месте, но теперь беспокойно жались к стенам, образуя узкий проход. Странно, что же с ними случилось? Неужели здесь уже кто-то был? Если да, то этот кто-то сильный противник раз сумел напугать этих тварей. — Вася! — неожиданно раздавшийся знакомый голос заставил меня вздрогнуть. — Влада! — пискнула Лена. — Влада, мы здесь! — Замолчи! — зашипел я, даже зубами заскрипел от злобы. — Заткнись! — Лена, ты тоже уцелела! — с явно напускной радостью отозвалась Влада в следующую секунду я смог различить ее силуэт стоящий в конце прохода между щупальцами мы живы с васей вновь защебетала глупышка веревочница что ты творишь чуть слышно спросил я успокойся я знаю что делаю тоже шепотом отозвалась лена она ни о чем не подозревает влада а где остальные — Они на подходе, — отозвалась женщина с меткой бездны. — Петрович очень доволен тобой, Вася. Ты правильно сделал, что убил нас с Игорем, иначе могло случиться непоправимое. — Очень рад, — буркнул я. — Разворачиваемся, там ничего нет, кроме этих щупалец. — Неужели? — рассмеялась Влада. — И ты думал, что я поверю? — А ведь я так на самом деле думал. — Вернее, надеялся. Влада сделала всего один шаг, а живой лес из щупалец практически вжался в камень, значит, это она их пугает. И похоже, что появилась она не только что, а стоит тут уже какое-то время. — Что вы там нашли, Вася? — спросила Влада. — Ты ведь расскажешь мне, правда? И сделала еще один шаг. — Рассказывать буду только Петровичу, — отрезал я. Он наш лидер. — А я думала, мы с тобой доверяем друг другу, — нарочито обиженно произнесла Влада. — Я ведь тебе рассказала о том, что со мной здесь случилось. В темноте я еле различал ее силуэт, но вот звук доставаемых из ножен клинков я ни с чем не спутаю. Значит, Влада готовится к удару или то, что ей завладело. Используемая манера речи была явно не свойственна моей знакомой. Что мы могли сделать вдвоем с Леной? Раньше я бы с уверенностью сказал, что и один с Владой легко справлюсь, но что-то мне подсказывает, сейчас перед нами гораздо более сильный противник. Внезапно что-то свистнуло прямо над ухом. Влада охнула, но тут же пришла в себя и расхохоталась. — Вася, беги! — заполошно крикнула Лена. — Я не смогу ее долго держать, беги! Все-таки моя последняя оставшаяся в живых соратница была смелой, но при этом недалекой. Она метнула ласса, захватив в петлю Владу, чтобы задержать ее и дать мне время уйти. — Я смог бы! Времени мне бы хватило, вот только Влада бы даже не стала меня преследовать. Зачем? Она спокойно прошла бы по коридору со щупальцами и добралась бы до шара. А так жертва Лены была самой что ни наесть напрасной. Мечница, освободившись от пут, мгновенно нашинковала веревочницу в капусту, та успела лишь коротко вскрикнуть. «Я надеюсь, Вася, ты окажешься более сговорчивым, чем эта девчонка», — вкрадчиво произнесла Влада и сделала новый шаг в мою сторону. «Какая именно?» — раздался еще один голос, смутно знакомый. Влада замерла, вслушиваясь, а я с ужасом понял, что очень хорошо знаю того, кто сейчас говорил, вернее ту. «Она-то как здесь оказалась?» Яркий луч света выхватил силуэт Влады из темноты. На секунду показав ее растерянное лицо, я приготовился к самому худшему, ожидая нападения теней, но они уже настигли свою жертву. Мечница оглушительно завизжала пожираемая сгустками темноты, и в следующую секунду коридор вновь погрузился во мрак. И чего ты ждешь? Раздраженно спросила лиса. «Быстро на выход!» Влада упала на каменный пол и теперь билась в конвульсиях, продолжая истошно вопить. Лиса решительно схватила меня за руку, вырвав из оцепенения, и потащила к выходу.